Глава 37. Зои не было дома минут 35-40, не более того. Сын спал, когда уходила, но она все равно волновалась. Пришла домой, сразу сняв верхнюю одежду и помыв руки, поспешила в детскую. Оттуда уже слышалась какая-то тихая мелодия. Зоя остановилась на пороге. Над качающейся кроваткой летали разноцветные огоньки, за которыми пытался уследить Андрейка. Он проснулся, как будто почувствовал, что мамы нет дома, и, по-видимому, захныкал. Да и кушать было пора. Вот его и успокаивали. Покормив сына, она снова отправилась с ним гулять. Конечно, такой переход туда-сюда не давал ей возможность что-то готовить. Нужно было готовить и там для всех, и в Москве. Кроме того, нужно было закончить защитное вязание для сына. Остались только носочки-пинеточки. Уложив сына в коляску и выставив ее во двор под присмотр графа, она отправилась на кухню. Владимира не было, он предупредил, что уйдет по делам. Неожиданно она услышала вой кота, такой, какой бывает, когда кот встретит соперника. Накинув манто, она выскочила во двор. Два огромных кота, граф и чужой кот стояли напротив друг друга. Шерсть вздыбилась, глаза горели красными огоньками — Хвосты бились о землю. Одним махом, не задумываясь, как бы уже инстинктивно, она метнула огромный огненный шар в чужого кота. Она вложила в удар всю свою силу и не промахнулась. Завоняла паленой шерстью, и на месте кота осталась кучка пепла. Зоя схватила сына вместе с коляской и вскочила в дом. Поджарка сгорела. Зоя ее просто отставила в сторону. Нужно было пойти и разобраться по остаткам, что это за существо, пока есть магический след. «Присмотрите за сыном, я быстро», — сказала она всем домашним и вышла к кучке. Она была права, это был вид дикого кота-оборотня, который обитает локально в Альпийских горах и в Карпатах. Встречается очень редко, и было странно, что он появился именно здесь. От него нужно было делать специальную защиту, но кто знал, что он появится здесь? Она даже не изучала их ввиду их малочисленности и скрытности, просто знала, что такие есть. Вернувшись домой, помыла сковороду и сделала новую поджарку. Но не скажет же она Владимиру, чтобы сидел дома и охранял их с малышом. Она сама ведьма или кто? Она с момента происшествия не задала ни одного вопроса домашним, только, закончив готовить гречневый суп, спросила. «Милый дом, и что ты на это скажешь?» Кто прислал это животное к нам, которое смогло преодолеть заклинание защиты, и чего этот кто-то добивается? Зоя Николаевна, я уже послал запрос. Это все очень тревожно, хоть и не хотелось бы тебя пугать. Конечно, Владимир обновит заклинание. Ведь он наносил первое, ему обновлять и второе. И всегда это происходит в его отсутствии. Силы разберутся и найдут виновного тем более, что пострадал такой редкий вид оборотней. Даже не сомневайся в этом, и будут даны рекомендации по дальнейшей защите. Уж как кому-то Андрейка поперек горла встал. Тут проснулся сын и громко известил всех об этом. Он хотел кушать, а мама тормозит, как всегда. Ей обязательно нужно менять подгузник перед едой. У сына аппетит был хороший, это радовало. Только покормила и уложила Андрейку в кроватку, прибыл муж. Покормила и его, заодно и сама покушала. Обычно она сразу после обеда выносила сына на улицу во второй раз, но сейчас это было опасно. «Зоенька, один день погоды не сделает. Пусть сын поспит в доме. Хорошо, что ты пепел не убрала. Сейчас я просканирую все и наложу еще более сильную защиту на ограду. Кот не должен был, по идее, перепрыгнуть. Муж вернулся молчаливый». На вопрос Зои ответил, что при помощи сущностей была полностью уничтожена защита, и кот мог попасть и случайно. Увидел графа, который тех же крови, и решил выяснить, кто тут главный. Так что придется Зои погулять по Москве пару дней, а он тут сам разберется. «Владимир, я не могу тебя оставить одного», — заявила Зоя. «Зоенька, ты не можешь оставлять сына одного, даже на помощников». А я соберу членов ордена, не волнуйся, один не буду. Так что лучше сейчас отправляйся в Москву, а я буду приходить в гости. Помощники будут держать тебя в курсе, но и меня. Зое не нужно было говорить об этом дважды. Не маленькая, все понимала. Взяла сына на руки и вернулась в Москву. Ну ничего, будет осваивать спуск по ступенькам с коляской, как многие мамы. Вечером появился муж, чтобы помочь покупать сына, что всегда делал с огромным удовольствием. Зоя не спрашивала, как решается вопрос, а он не рассказывал. Она понимала, что когда все решится, он ей расскажет. Тем более, что ее дом объяснил всю ситуацию, которая действительно была сложной. Зоя рассказала, что ходила на встречу с Даниилом, а ее помощники развлекали Андрейку. На утро после завтрака Владимир, поцеловав жену, исчез а Зоя, переделав необходимую работу, собралась гулять. Выходя из подъезда, она столкнулась с соседом, который шел под руку с какой-то молодой женщиной. — О, соседка, это ваш внук? — спросил он. — Нет, это мой сын. Неужели не видели меня в положении? — улыбнулась Зоя, хотя ее немного неприятно кольнуло. Она тут же подумала, как она будет смотреться среди остальных родителей. — Да я думал, что вы просто поправились, но и дела... А я и не слышал, чтобы ребенок плакал. Ну, немного было слышно, но совсем мало. А это моя будущая супруга. Мы заявление подали. Хотим до поста расписаться, — Охвастался он. — Поздравляю, молодцы, — ответила Зоя. И повезла коляску подальше, так как малыш начал кряхтеть. Ведь сосед и не думал говорить в полголоса. Когда она отходила, услышала позади. — Прикинь, родила. Она же старая. Настроение было испорчено полностью, хотелось даже заплакать. На вид Зое было максимум 40, ну 42 года, но чтобы ее называли старой. Она погуляла с сыном до пруда и назад, подмораживала. Поэтому она вернулась с сыном домой. Оставив коляску снизу, она занесла ребенка в квартиру, а потом быстро спустилась за коляской. И тут же пришлось согнать такую себе сущность в виде зайки, которая сразу забралась в коляску. Понятно, что нужно сразу в коляску ставить защиту, под матрасик спрятать защитные амулеты не только для сына мага, но и для любых детей. Просто Зоя гуляла с коляской только во дворе, который до этого был под защитой, и поэтому этот вопрос она упустила. Оказывается, зря. А потом удивлялась бы, почему это Андрюшка хнычит. Наверное, животик пучит, ведь знала, что нельзя оставлять коляску без защиты, даже не будучи ведьмой. День был сегодня какой-то неудачный, что ли. Неизвестно, что там с мужем и с этой проблемой, как там решают силы. Потом ее старухой назвали. Ну, понятно, что не молодая, но зачем так в лицо? И это сущность. Сынок спал еще полчаса в кроватке. Ей удалось его раздеть тихонько и не потревожить. Сама успела все приготовить. Суп был еще позавчерашний, но нормальный. Она готовила его для себя. В фарш лук тереть не стала. Руки будут пахнуть, когда будет кормить. Успела натереть картофелину и подал голос сын. Что-что, а время, когда его нужно кормить, он чувствовал точно. Она взяла его на руки, и плохое настроение куда-то ушло. Вместо этого была нежность и любовь к своему ребенку. Она села в кресло кормить и начала дремать. Устала сегодня. Почувствовала, что кто-то забирает из ее рук ребенка. Она мгновенно рванула сына к себе, открыла глаза. Перед ней стоял Владимир и улыбался. «Молодец, никому не отдашь. Я боялся, что ты уронишь, и хотел переложить его в кроватку».